которые спасли мне жизнь. Когда я довезла детей в Среднюю Азию, в город Кирки, и сдала их в детдом беженцев, меня положили в больницу, где я проболела один год и пять дней. Выписали меня инвалидом первой группы. С комсомолом я осталась навсегда. С уважением, Колганова, З.Д. Такой вот рапорт... Прислала Зинаида Дмитриевна Колганова из Ессентуков, узнав про наш интерес к детским домам, да еще и сопроводив письмо хорошими детскими книжками. Спасибо ей за это. Низкий поклон за горький военный переход с детьми, который даже по скупому этому письму нагоняет слезу горечи и печали. Два этих слова ⁇ детский дом ⁇ Понятное дело, вызывают душевное волнения всякого, кто прикоснулся к войне, а уж тем более всякого, кто знает детский дом войны и послевоенных лет по собственной жизни. Это ясно. Ну а как отнеслись к чужой боли дети благополучия, если можно так выразиться, те, кто живет обычной жизнью? Мне вообще кажется, способность сострадать, сочувствовать, сопереживать – Есть ничто иное, как признак духовной зрелости личности. Заплакать от собственной боли проще, чем от чужой, и слезы за чужую боль означают присутствие души и сердца. В заботах наших о все новых поколениях людей тревога за способность к соучастию не есть только нравственная забота. Я поставил бы ее в ранг более высокий в ранг исторического осознания мира. Способный участвовать в судьбе незнакомого, но попавшего в беду человека, способен понять душой и другое время, сперва своей, а потом и иной страны, сочувствуя тем, кто был до него, сочувствуя тяготам людским во времени и пространстве, а это признак глубокого человеколюбия и подлинного гуманизма. В ином читательском письме, добром, сочувственном, и не увидишь до конца означенных высоких нравственных категорий, но нет в этом никакой беды. Напротив, сочувствую, человек не думает о формулах, он только поступает, и уж дело иного — вглядеться в его строки, увидеть в них суть. С радостью вглядываюсь в письмо Олега Новоселова, студента Ленинградского университета. Дорогая смена, спасибо тебе за новое начинание. Помню, это было в пионерском лагере. Я тогда перешел во второй или в третий класс. В нашем отряде были и детишки из детского дома, в одинаковых черных шортиках, белых рубашечках, панамках. Они радовались, как и мы, каждому новому, привезенному из ближайшего села, фильму. Радостно плескались вместе с нами в воде, когда нам разрешалось, наконец, после долгого ненастья. Мы ждали приезда родителей, писали им письма, а они не ждали, не писали. Что чувствовали эти мальчишки и девчонки, когда видели, как радостно встречались мы с мамами, папами, братьями, сестрами? У меня в прошлом году умерла мать, я остался один. Остался, в общем-то, взрослым. Окончил школу, работал, но я всегда чувствовал поддержку. Со мною были мои друзья». Детям из детских домов нужна наша помощь. Детские дома — это дома их детства. Оно должно быть счастливым. С мультиками, со скимо, с любимыми книжками, а главное, с друзьями. Высылаю вам книги для ребят. А вот еще одно письмо. Из села Мостки, Градской области. Дорогой журнал «Смена», Пишет вам по поручению четырехлетней внучки Альбины и ее бабушка. Внучка очень любит книги, особенно Божова, Серебряные копытцы Куприна, Слон, Адоевского, Городок в Табакерке. И, конечно, она сразу решила послать книги детям, у которых нет ни папы, ни мамы, ни бабушки. Им ведь некому покупать книги, а мы пошлем, и воспитатели им будут читать, да? Большое спасибо тебе, журнал, за то, что учишь нас заботиться о других. Я не знаю, какой вырастет моя внучка, но думаю, что подаренные ею книги детям Урингоя.